Глава двадцать седьмая Амир шумно втянул воздух и пристально поглядел в глаза. В его взгляде ярость плескалась с любопытством и нежностью. Сумасшедший коктейль, безумный. Мужчина долго молчал и хмурился, точно что-то обдумывал. Тело его продолжало странно дымиться, горячие пальцы тисками сжимали мои кисти. Я уже перестала дышать. — Говори же, — шепнула в отчаянии и крепко зажмурилась, — еще одно мгновение сдамся, сама передумаю уходить. — Хорошо, — наконец произнес мужчина. Я приоткрыл один глаз. — Пойдешь по этой дорожке. Амир выпустил мою руку и, не глядя, показал направление. Я кивнула, стараясь запомнить одну из четырех тропинок, что начиналась от берега. На пересечении возле живой ограды поверни направо, — вкратчиво произнес мужчина, приблизив губы к моему уху. По коже волной пронеслись мурашки от его голоса, глухого, хриплого. Я осторожно кивнула, как самая прилежная ученица. — Дойди до конца ограды и снова сверни направо, а дальше увидишь, — запомнила Сашенька. «Да, спасибо!» — чмокнуло мужчину в губы в порыве радости. «Зачем я это сделала? Где был мой мозг?» Амир сердито рыкнул и сильнее задымился. «Судя по взгляду, съел бы меня прямо сейчас. Брови его сомкнулись в одну сплошную черную линию, глаза опасно потемнели, черты лица заострились. Страшно!» Но голодный желудок заурчал и сбавил градус напряжения. Живот принялся исполнять... Длинный пассаж, и мы оба прислушались к его мастерству. «Ты голодная», — прорычал Амир. «Очень», — призналась я. «Тебя не кормят?» Видимо, в моем взгляде было что-то такое выразительное, отчего Амир меня выпустил и потянулся к сумке. «Ты мясо жареное ешь?» «Еще как! А у тебя есть?» Амир поднял с земли или пиджак, не поняла, что это было, встряхнул и покрыл мои плечи. согрейся, сейчас будет. Он деловито огляделся и, найдя большой плоский камень в паре шагов от нас, вытер его ладонью. «А потом ты меня отпустишь», — с тревогой проговорила я, кутаясь в камзол, пахнущий апельсиновой корочкой. Ногой уже нащупывала путь к отступлению и примерялась, как бы незаметно поднять упавший в камне обруч. «Отпущу, когда накормлю», — отозвался Амир. «Все равно далеко не уйдешь», — донеслось едва слышное и растворилось в гуле бурлящей воды. Наверное, показалось. На поверхности камня заплясал огонь. Вот как он это делает? Яркий свет озарил наши лица, совсем как тогда, на берегу реки. Я снова ощутила волнующую близость и желание оставаться с мужчиной подольше. Амир потянул за руку и подвел к костру, посадил себе на колени и пододвинул сумку. «Сейчас я накормлю тебя». строго поглядел из под шикарных пушистых ресниц мгновенно заставив покориться ты не должна быть голодной приятный мужчина и еда невообразимое сочетание петя никогда меня не кормил и в магазин сам не ходил ну не уйду ведь теперь какое безумие амир снова провел ладонью по пылающей поверхности камня и языки пламени стихли убрались в сторону освободив раскаленную до красноплощадку «А ты не обжигаешься?» — поерзала я на его бедрах. Мне было чертовски неудобно сидеть, потому что я старалась отклониться подальше от обнаженного торса. Рубашку-то он так и не надел, мучитель. Если бы прислонилась к нему, несомненно, стало бы удобнее и теплее. Но я, одинокая и женщина, к тому же начальница, могла отдать себе чересчур много воли. И как человек ответственный, после вряд ли смогла бы уйти. «Нет, не обжигаюсь. Огонь у меня внутри», — ответил Амир. Достал из свертка нарезанные куски мяса и разложил на камне. Молчал. Его жесткое дыхание жарко билось мне в висок. Близость заботливого мужчины туманил разум. Я наблюдала за его знающими руками, которые переворачивали мясо, и кусала губу. Держи, Саша, покушай и попрощайся». Амир переложил поджаренные кусочки на сверток и перенес мне на колени, прижал мой бок к своей груди, своевольной, собственнически. Рвано вздохнул, отвернулся. И все молчал, вот ведь засранец. — Мы не можем так сидеть, — прошептала я, глядя на мясо и глотая слюну. — Молчи, Саша, — хрипло приказал он. — Ешь. И снова потянулся куда-то к сумке.